Лана лёгкая. Опять ты. Глава 1. Василиса. Если кто-то любит семейные сборища, то это тот кто-то не я. И в очередной раз я покидала родной дом с чувством злости и безнадёжности. Эдакий гадкий утёнок семейства, который никак не возьмётся за ум, не нарожает детей и не перестанет заниматься глупостями. Глупостями считается всё, что не проходит строгий контроль жизненных ценностей моей матушки. Нашей сестрой будущее было расписано с первых минут рождения, и Паулина полностью оправдала ожидания семьи. Получила высшее образование, вышла замуж на последнем курсе юрфака и родила сына. Ей крупно повезло в том, что вкусы нашей матушки и Пашки, и не дай бог так её назвать при всех, голова с плеч сошлись в выборе жениха. Я же из всех перечисленных пунктов выполнила только один окончила университет. Правда, сельскохозяйственный, по специальности механизация сельского хозяйства. Вы спросите, зачем такая странная специальность девушке. А вот надо, на зло, на зло всем и вся. И сейчас я позорно бегу. Бегу от своей судьбы, как сказала матушка. Судьбой мне был назначен принц 39 лет, с приличным состоянием и желанием смешать мою голубую кровь со своей пролетарской. «Да, представьте себе, еще существуют договорные браки». «Василис». Я отбросила телефон в сторону на кожаное сиденье авто. «Неужели совсем не понравился?» В зеркало заднего вида на меня смотрел дядя Антон. Водитель, охранник и хороший друг. Один из немногих, кто не осуждал и был готов меня выслушать. Всплеснув руками, я затороторила. «Дядь-то он!» Эмоции съели половину букв. «Как он мне может понравиться?» «Мне показали фото и анкету, а там всё. Рост, вес, возраст, цвет глаз. О, ещё данные о недвижимости и чуть ли не состоянии банковского счёта. Хотя о чём это я? У него их с дюжину». «Ну...» — протянул мужчина и скривил губы. «Не криви лицо!» То на матушке выговорила я слова и надмена задрала подбородок. «Похоже...» — улыбнулся мужчина в ответ. А дальше поставили перед фактом: свадьба через год или гуляй, Вася, жуй опилки. Василиса-ты бы не горячилась, может, не так он и плох. Я не слышала ни слова и в запале продолжала обсуждать женишка. О, а чего стоит только имя? Станислав Таран. Представляешь, дядя Антон? Стас Таран. Да это же псевдоним с порносайта. Так и вижу интервью с названием Таранил, тараню и буду таранить или видео. Стас и его таран. А под ним комменты типа: Стасик, оттарань меня. Вася, одёрнул мужчина. Тебя это не красит. Меня многое не красит: татуировки, выбритый висок, своё мнение, да и вообще. Я махнула рукой. Ну почему? Стрижка тебе шла? Шла, шла, да вышло. Пришлось отрастить. Даже волосами не могу распоряжаться. Это ты в капризы ударилась. Недовольно покачал головой мужчина. Что панику развела? За год может всё измениться, вдруг Станислав поменяет планы или его собьёт машина. Ухватилась я за идею. Как вернусь в Москву, ведьму поищу. Вася, шучу, шучу. Дядя Антон, тебе бы заправить машину не мешало. На приборной панели датчик показывал ещё полбака. Я так кофе хочу, жалобно протянула. Кого ты пытаешься обмануть, а? Лиса. Так и скажи, покурить. А вот и скажу. У меня стресс. Я хочу курить и в туалет. Хорошо, да заправлю до полного. Завтра твоего отца в область вести. О, вот и заправка. Быстрым движением мужчина перестроился в правую полосу и нырнул на освещённую территорию. Я вышла из авто, с удовольствием потянулась. Василийса Эдуардовна, у Каризнина произнёс водитель. Никто не видел, что я не дождалась, пока мне откроют дверь. Этикет не нарушен, Антон Владимирович, ответила я в тон. На соседней колонке припарковалась Нива с огромным прицепом. Автомобиль приковывал взгляды, складывалось впечатление, что его щедро поливали грязью из ведра, и она серыми засохшими потёками перебивала зелёный цвет кузова. Пассажиры грязевоза были ничем не лучше. На свет вывалились четверо мужчин в камуфлированной одежде. вскокоченные небритые и с помятыми рожами. Лицами это было трудно назвать. Они радостно скакали вокруг машины, пиная друг друга и толкаясь, на что у меня вырвалось непроизвольное цоканье и вздох. Не так вы с матушкой и отличаетесь, вставил шпильку дядя Антон, многозначительно дёрнул бровь и направился оплачивать топливо. Я ещё немного понаблюдала, как великовозрастные мужики прыгают нетрезвыми горными козлами и ржут с ованными гиенами. «Господи! Ум вышел вместе с пивом!» Сокрушенно я пробормотала. На фразу обратил внимание один из обезьяноподобных и на удивление трезвым взглядом зыркнул в мою сторону. Гаркнув в наглую небритую физиономию, «Мы за мили без промилли!» Я поспешила скрыться. Пока я любовалась камуфлированным квартетом, на территории припарковался пассажирский автобус «Тамбов, Сочи». Я горько вздохнула. И кофе выпила, народ набился в мини-маркет, опустошая полки с закусками, и в кустике сбегала. Я грустно смотрела на очередь к туалету. Я перевела взгляд на небольшую лесополосу за противопожарными щитками и решительно направилась в сторону насаждений. Спасибо, безлунная ночь, за спасение чести моих брюк. Я зашла в тень и пару секунд постояла. Инстинкт самосохранения ещё никто не отменял. Проследила за тем, чтобы за мной никто не пошёл, смыривалась в темноту. Вероятность встретить бешеного зайчика или лисичку, которая цапнет меня за зад, была минимальна. Всё же рядом трасса, но страх не отпускал, как и мочевой пузырь, который всё явственнее напоминал о себе. Откинув последние сомнения, я прошла к самому большому дереву и скрывшись за широким стволом, делала свои поганенькие дела. В самый ответственный момент послышался звук. Шуршание приближалось. Я лихорадочно выбирала между поддаться панике и сверкая голым попцом пробежать к машине, или же взять в себя в руки и встретиться с опасностью лицом к лицу. Ну, или не лицом. Сердце бешено колотилось. Мозг подкинул картинки всех диких животных, которые могут обитать в нашей полосе. Шум нарастал. Я смогла рассмотреть движение травы. Всё как в классическом фильме ужасов, не хватает только резкого появления руки из зарослей, которая утащит жертву, и моего пронзительного визга. В тот момент, когда я уже приняла решение позорно бежать, из травы показалась собачонка размером чуть больше кошки. Пекинес противно похрюкивая намеревался меня обнюхать. "Эй, пушистый гремлин, отвали", отмахивалась я рукой. Пёс принял жест за заигрывание. Потявкивая, передними лапками перебирал по моей руке, намереваясь лизнуть лицо. «Ты точно кобель! Нахальный кобель! И к гадалке не ходи, и под хвост не заглядывай!» «Вообще-то я малознакомым особам не разрешаю осматривать себя под хвостом!» Раздалось в паре метров от меня. «Жёванный крот!» От неожиданности я подскочила, черкнув пятой точкой о грубую кору дерева. Пекинес сбежал, испугавшись резких движений и крика. От боли втянула воздух сквозь зубы. Наспех натянула брюки и застегнула пуговицу. Хочешь, чтобы я окончательно местную флору испортила? В темноте стоял мужчина. Отставив правую ногу и сунув руки в карманы штанов, он был крайне доволен собой. И часто же жрёшь кротов? Насмешливо он поинтересовался. Как только представится возможность, так жую. Кто-то жвачку, а я крота. Первый испуг прошёл и ко мне вернулась речь. Слушай, любитель невинно убиенных зверушек. Передо мной был один из камуфлированных бородачей. Какого ты попёрся за мной? Извращенец? Что за мужик пошёл? Больше никак на женские прелести не посмотреть? Мужчина сделал пару шагов ко мне, из-за которых я синхронно отступила назад. Во-первых, я не охотник. В зверушек не стреляю. А что ж разгуливаешь в камуфляже? Охотишься на женщину в леопардовых лосинах? Так это не по лесам надо слоняться, а ближе к инфраструктуре. Рыбак я, перебил он. Рыбу можно ловить до да на здоровье, лови. Я быстрым шагом выбиралась из зарослей. Мало ли маньяк какой работает в паре с пикинесиком. Один отвлекает дам на свою безобидную внешность, а второй маньячит. Но Во во-вторых, так же как и ты, пошёл освежиться. Ну-ну, а золотое правило забыл? Какое? Удивился мужчина. "Мальчики налево, девочки направо". Я с облегчением выдохнула, оказавшись в свете ярких фонарей. Обернулась посмотреть на не состоявшегося маньяка. "И в третьих, я не пью за рулём", оправдался мужчина. "Похвально". За двухнедельной щетиной скрывался парень до 30 лет. Всмотревшись в глаза, я невольно шагнула ближе. "Это линзы". Парень опешил от моего напора и покрутил головой в поисках помощи. Схватив его за подбородок, я развернула лицо к освещению. Первый раз такое вижу у человека, раньше встречала лишь у кота. От парня пахло костром, рыбой, естественным запахом и чёрт знает чем ещё. Он вырвал подбородок. Это называется гетерохромия. Очень красиво, и не просто разные оттенки глаз. Мне не позволили высказать своё восхищение. Твой за тоже неплох. Ехидная улыбочка наползла на мужское лицо. Благодарю, у меня и перед ничего. Как же двусмысленно звучит. Парень протянул руку для знакомства. Я скептически осмотрела его с ног до головы. Думаешь, после того, как я чуть не отдала богу душу по твоей вине? Указала головой на темноту. Так ещё и сам признался, что ходил освяжиться. Я буду знакомиться с тобой, а тем более жать руку? Бородач утвердительно кивнул и расплылся в улыбке. «Я Кирилл. Сочувствую!» Я бросила взгляд на ладонь и, сморщившись от боли, резко развернулась к магазинчику. Рядом с входом стоял припаркованный автомобиль. Дядя Антон протирал и без того чистые фары. «Василиса Эдуардовна, бак заправлен!» Какой тонкий намёк, чтобы я поторопилась. «Я быстро!» На кассу передо мной было двое. Пассажиры автобуса рассаживались по своим местам. В руках плотного мужчины я увидела пекинеса. Гремлин, прошептала себе под нос. Ну, Василий, созначит. Раздалой за спиной. Да что же такое? День издался с самого утра, и вот опять. Кожа на попе саднила, чувствуя близость виновного в травме. От парня за версту несло костром, что не прибавляло радости. В другом случае эти факторы не сыграли бы роли, но не сегодня. Ничего, пойдём по стопам советского кинематографа. Ты что, глухонемой, что ли? Да, понятно. Чего мне стоит помолчать ещё секунд 30, пока уставшая девушка в синей униформе выбивает 40 л в 95-ю на третью колонку. Да ничего. В темноте это было более обалтливо. Молчи, Вася, молчи. У тебя кровь э на Бородач ощутимо ткнул меня пальцем чуть ниже поясницы. «Зря! Ох, зря!» Оглянувшись через плечо, я смотрела, как на светлых брюках выступила пара капель, и проявлялось еще несколько. «Здравствуйте, болячки, на моей милой попке!» Я призвала внутреннюю ведьму и со всей ненавистью пристально посмотрела на мужчину. Приплыли. Вместо гневных искр и адского огня выдала из себя что-то среднее между «хочу тебя» и «хочу». Я заберу твои глаза себе. Это фантастика. Правый ярко-голубой, а левый карий. Вася, моргай, моргай. Слушай внимательно. Гроза лосей и каросей. И ещё раз своими копытами меня тронешь, я тебе их Что я их? Не ладони, а две совковые лопаты. И вообще, он весь широкий. Вот сколько в высоту, столько и в ширину. Мои угрозы его веселили, а я никак не могла придумать то, что гипотетически могло напугать. От лексического застоя спасла сотрудница заправки. Здравствуйте, что вы хотели? Я медленно отвернулась, показывая всем видом мол: "Отвлекли, но ты бойся, бойся". Вечер добрый. Большой кофе с молоком, любые сигареты с ментолом, зажигалку и пластырь, если есть. За спиной послышалось хмыканье. Я расплатилась картой, собрала купленные мелочи и поторопилась выйти на улицу. Знак "Курить запрещено" красовался на каждом углу здания, но кому ж он указ? В паре метров от него смолили сами сотрудники. Я поставила кофе на выступ стены, трясущимися руками вскрыла пачку и с наслаждением втянула дым. Голова чуть поплыла. Я не постоянный курильщик, а так, набегами, для нервов. Выдохнула дым и затянулась ещё раз. Проблемы уходили на второй план. На лбу разгладились морщинки, и я слегка улыбнулась. «Как же хорошо, чёрт побери!» Ночь, огромная луна, прохладный ветерок и лёгкий аромат бензина. История за мужеством больше не казалась проблемой. Действительно, что я взбеленилась? «За год решу проблему. Год. Меня же не силком тащат в ЗАГС, а всего лишь добровольно-принудительно». В крайнем случае заключу фиктивный брак, поймаю в соседнем дворе гостарбайтера и одарю его гражданством. Хм, разве принцессы курят? Курят. Какой же навязчивый бородач. И пьют, и матом ругаются, когда их достают. Жаль, не люблю курящих. Он скривился, глядя на то, как я в очередной раз подношу сигарету к губам. А что делать? Экология, генномодифицированные продукты и принцессы пошли не те. Я выдохнул дым тонкой струйкой в сторону мужчины, уж толчь и не намекнуть, чтоб шёл мимо. Мужчина отмахнулся ладонью и не сдвинулся с места. Кир! Данёся крик. Медведь твою за ногу поехали. Нам ещё сутки пилить. Медведь как есть медведь, огромный и пугающий. Выбрось дрянь, скомандовал он и торопливым шагом направился к машине. Мужчины организованно погрузились в Ниву. Я же закашлялась со следующей затяжки и проводила тяжёлым взглядом удаляющиеся огни задних фар. Лицо можно больше не держать. Прихрамывая, я поплелась к машине, чуть подволакивая ногу. Раны саднило. По пути швырнула в урну пачку сигарет и зажигалку. Хватит, наигралась. Дядя Нтун, достань аптечку, попросила я жалобно. Что случилось? Да спину оцарапало. Расположившись на заднем сидении за спиной водителя, я старательно обрабатывала ранки. Пыхтела, шипела от боли и совершала ментальные выстрелы по медведю. Сдерживала себя, но с одиночных «пах-пах» переходила на автоматные очереди «тра-та-та». Мозг кипел от ругательств. «Давай остановлюсь и помогу». «Нет». Я громко рявкнула. «Я сама. Уже всё». На ощупь заклеила ранки и аккуратно села. «Ну хорошо, а то ты так злобно пыхтишь мне в затылок». «Это я не вам, а всему миру в целом». Дядя Антон покачал головой. «Не накручивай себя». «Да, да». «У тебя рейс-то когда?» «Утром в 6.15». Пробормотала, удобнее устраиваясь и переваливаясь на левое полупопье. «Так ты что, будешь до утра в аэропорту сидеть?» «Где угодно, только не дома». Взгляд и так. Наше внимание привлёк автомобиль, припаркованный на обочине. Камуфлированные бородачи стоят около заднего колеса, и как обычно бывает, пока один работает, остальные руки в брюки. Дядя Антон сбавил скорость и спросил: "Может, им нужна помощь? Остановимся?" "Ещё чего?" воскликнула я, а про себя злобно рассмеялась и злорадно наблюдала, как тот самый медведь вытаскивает запаску. «Если четыре мужика не могут справиться с колесом, тут им и место. Естественный отбор мужиков в природе». Назидательно выговорила фразу. Водитель громко рассмеялся и с шутливым укором посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Ведь и не поспорить». Машина набирала скорость, и я откинулась на сиденье, довольная столь быстрой кармической расправой.